Глава 9. Ну что ж, халндить времени нет, пора браться за работу. Только вначале выпить чашку кофе для бодрости, а то у меня из-за этой утренней суеты сегодня даже маковые рассадки в арту не было. Я вернулась в дом, опустевший без хозяина, уже привычно взяла из шкафчика кофе, сахар, и только когда ставила на плиту турку, осознала, что в кухне чисто. То есть всё было ровно так и находилось на тех местах, как я вчера здесь оставила. Чертовщина какая-то. Вернее, наоборот. Хотя причина уже не столь важна, главное результат. Кухня с заноч не превратилась в помойку. Я не удержалась, и пока закипала вода, пробежалась по другим комнатам первого этажа. Но нет, там было по-прежнему пыльно. Впрочем, я ведь не убиралась в них. «Надо будет вечером попробовать». Кофе пила уже в приподнятом настроении, потом стала рассматривать бумаги, которые оставил мне Коун, и, главное, пересчитала деньги. «Тут надо отдать должное мастеру». Не обманул. Отдал все до копеечки. Вернее, до Трикса. «Кстати, и часть моего долга за одежду он тоже мне списал. Так что нет хода без добра». Несколько крестоли я положила в свой кошелёк, остальные спрятала на дно чемодана. Конечно, мастер обещал, что дом никого не пустит, но мало ли? Вот уже и чистоту на кухне оставил. Вдруг решит и перед незваными гостями двери распахнуть? Нет, лучше перестраховаться. Или вовсе разузнать, есть ли тут у них банки. В привычное время открытия лавки я, конечно же, опоздала. У её дверей меня ждало уже двое покупателей, судя по недовольным лицам, они, окажись в моём мире, точно потребовали бы книгу жалоб. Счастье, что здесь такой традиции не имелось. Но извиняться всё же пришлось. Прошу прощения за задержку. Были неотложные дела. В качестве компенсации за ожидание я сделаю вам 5-процентную скидку на ваши покупки. За полгода работы в должности продавца мебели я вывела одно главное правило. В любой конфликтной ситуации с клиентом улыбаемся и машем. Точнее, делаем небольшую скидку. В 9 из 10 случаев проблема решается на ура и все расходятся довольные. Ну а если клиент попался рогатый и продолжает бодаться, угощаем кофе и чуток повышаем скидку. Этот прием еще ни разу не подводил. Не подвел и сейчас. Оба товарища сразу повеселели и даже прихватили ещё по одному зелью со скидкой же. В общем, расстались почти друзьями, а я к тому же и в прибыли. А вот по поводу кофе или других каких приятных плюшек для постоянных клиентов надо подумать. Так, так, так. Госпожа Лия из другого мира. От этого голоса у меня по спине сразу пробежал холодок. Лорд Паттисон. Я натянула вежливую улыбку и повернулась к тёмному, который стоял вольяжно облокатившись о прилавок. "Скорого дня. Что вам предложить?" снова бабушка Захандрива. "Нет, бабка уже скачет по дому как коза", отозвался он тоном, который не оставлял сомнений. К своей старшей родственнице Урд не испытывал никаких тёплых чувств. "А где старик Коун? Так я за него" Ответила я из последних сил, удерживая улыбку на лице. Только сейчас вспомнила, что забыла поклониться, но было уже поздно. Да и Патисон, а вроде не заметил. Какие у вас вопросы к нему? Нет, Лия, ты не так поняла, Патисон хмыкнул. Мне нужен именно Коун, потому что говорить с ним я хочу о тебе, когда он будет. Понятия не имею. Я пожала плечами и выдала заготовку. Мастер Коун уехал в Голдвайн по семейным вопросам. Когда вернётся, неизвестно. Лавку он оставил на меня, своего партнёра. Не думала, что будет так приятно видеть растерянность и недоумение на этом халёном лице партнёра. Оточнил он, недоверчиво ухмыляясь. "Ну да. Вот он остал час моего торжества. Я с превеликим удовольствием разложила перед ним все бумаги, и с немейшим наслаждением стала наблюдать, как вновь меняется выражение лица Патиссона, от удивления до досады и разочарования. Как видите, мастер полностью доверил мне все свои дела. Теперь по всем вопросам вы можете обращаться ко мне, милорд. Помогу, чем смогу. И вновь наилюбивейшая улыбка. Но в ответ улыбки не получила. Я подумаю, чем именно вы можете мне помочь, госпожа Лия произвечала как угроза, и тёмный начал растворяться в воздухе, оставляя за собой струи чёрного дыма. Но лишь когда он полностью исчез, я позволила себе выдохнуть. Кажется, мастер был прав. Планы Патиссона мы нарушили. Только не придумай для этот гад что-либо ещё. Нет, поклонники это неплохо, но никогда они по местным меркам уровня бог, ещё и со скверным характером. Как там у классика? Мину на спуще всех печалей и барский гнев и барская любовь? Вот. Кажется, это как раз мой случай. Встреча с патиостаном слегка выбила меня из колеи. И ещё несколько ближайших часов я вздрагивала от каждого шороха за спиной. Потом же как-то увлеклась работой и к вечеру уже почти не вспоминала о тёмном. Даже задержалась в лавке после закрытия, изучала бухгалтерию. По пути домой пробежалась по продуктовому магазинчикам, изучила местный ассортимент и цены и прикупила кое-что из еды про запас. Ещё минут 15 провела в витрине обувной лавки, присмотрела себе несколько пар симпатичных туфель. Когда решусь на их покупку, позову с собой Паулу. Мне её советы очень пригодятся. А дома, точнее в саду, меня ждал сюрприз. Старое высохшее яблоня зацвела. Цветущая яблоня посреди лета, когда в других садах уже зрели плоды, ну разве это не чудо? Наверное, это родник, около которого она как раз росла, оживил ее, вдохнул новые силы. Интересно, успеют ли завязаться и созреть яблоки до холодов? Слышала, зимы здесь бывают суровыми. Я еще немного полюбовалась яблоневым цветом и направилась в дом. Вспомнив, что теперь и ночевать придется одной, мне стало как-то неуютно. Я, конечно, привыкла к одиночеству, но одно дело, когда спишь в маленькой квартире, где под, над и через стенку от тебя соседи, а другое в пустом двухэтажном доме, а до ближайшей живой души не меньше сотни метров. С другой стороны, живут же одинокие люди в деревнях или в коттеджных поселках. И ничего, нормально живут, попыталась я успокоить себя, не жалуются, дело привычки. Я привыкну. Подбадривая себя подобными мыслями, я отправилась готовить себе же ужин. Кухня продолжала радовать чистотой. А вот в другие комнаты, которые я утром обработала волшебной пыльцой, почему-то вернулся беспорядок. Странно. Возможно, дело в том, что кухню я убирала сама своими руками. Был ещё один момент, о котором я вспомнила только за ужином. Вода точнее её фруктовый запах. Он никуда не исчез, разве что стал менее выражен. Впрочем, за сутки со мной самой тоже ничего страшного не произошло. Я не помолодела и не состарилась, не подурнела и не покрылась пятнами. Чувствовала себя хорошо, то есть как обычно. Наверное, стоит просто не обращать на эти странности внимания. Во всяком случае, пока. Если уж на то пошло, то это далеко не самая удивительная странность в этом мире. Есть куда важнее загадки, ну и проблемы, как же без них. Например, не мешало бы провести ревизию в лаборатории. Этим я и занялась, когда покончила с ужином. Просидела в мансарде почти до ночи, пересчитала травы и прочие ингредиенты, составила список того, что может мне понадобиться в скором времени. Изучением книги рецептов зелий решила заняться завтра. Заодно, может, попробую что-нибудь сотворить сама. Перед сном ещё убрала в своей комнате, тоже сама, и покормила кукушку, теперь единственное существо, с кем можно было поговорить в доме, пусть и слышав в ответ лишь ку-ку. А чтобы лучше и крепче спалось, воспользовалась успокаивающим настоем, который нашёлся в запасах мастера. Утром моя догадка подтвердилась. Отчего-то дом перестал грязнить комнаты, которые я убирала сама. Хотелось бы знать, с чем это связано и отчего такие перемены, но все я тайна пока для меня оставалась покрытой мраком. Сегодня я решила рискнуть и проехаться до лавки на трамвае. Поездка в нём стоила дороговато 53 ксов, но разок прокатиться всё же можно было. Тем более в трамвае я, не считая рыжего водителя и краснощёкой кондукторши, была одна. До открытия зели на все случаи жизни оставалось немного времени, и я заглянула господину Вальде. Во-первых, купила себе на обед несколько пирожков, во-вторых, поинтересовалась, где он берёт бумажные пакеты для своих булок. Пекарь с радостью поделился со мной контактами маленькой фабрики и даже пообещал взять меня с собой, когда на следующей неделе поедет туда заказывать новую партию. "Как-то вы ещё больше похорошели, госпожа Лия", отвесил он мне комплимент на прощание. Я ещё вчера заметил, прямо глаз не отвести. Наверное, вам кажется, господин Вальтер, или же на меня так влияют ваши потрясающие булочки? А что делать я, показывая на пакет с выпечкой. Но за приятные слова, спасибо. Вот и первый человек, кто заметил моё преображение. Хорошо, если оно и у других не вызовет ничего, кроме удивления и восхищения. А если начнут что-то подозревать? Подходящая для этого легенда возникла скоро и сама собой. Точнее, её мне сама того не подозревая подсказала покупательница, та самая баснотелая госпожа Фирс. с которой я успела познакомиться ещё в свой первый рабочий день. "А отлично выглядите, милочка", сказала мне заговорщицки, прямо помахав ле. "Крезнаете честно, это некое новое средство мастера Коуна, бальзам или же настой для приёма внутрь? Крем", тоже понизив голос, ответила я. "Говорю это только вам и по секрету, ибо средство пока экспериментальное. Я как раз и испытываю его на себе. И как скоро он поступит в продажу, глаза госпожи Фирс прямо загорелись в предвкушении. Как только так сразу. Это решит мастер, и выпуск этого крема точно будет ограничен. Ну так уж и быть, специально для вас приберегу одну баночку, пообещала я. Та быстро-быстро закивала и произнесла с предыханием: "Вы уж приберегите, Алия". А я непременно придумаю, как вас отблагодарить, будьте уверены. Этот день тоже пролетел быстро. Клиентов было много, порой даже не хватало времени присесть и дать ногам отдохнуть, зато выручка порадовала. Назад я тоже поехала на трамвае. Понимаю, дорого, но сегодня я слишком устала, чтобы экономить. Поужиnav я поднялась в мансарду и, как планировала, засела за книгу с рецептами. Зелья от обычных человеческих болячек оказались не такими уж мудреными по составу, а особенность их действия заключалась, скорее всего, в травах, которые в него входили и большинство из которых я никогда не встречала в нашем мире. Тем не менее, принцип и процесс приготовления этих зелий-настоев я поняла. Сложнее было с бытовыми зельями, куда уже входили такие ингредиенты, как сухой истребинный глаз, зуб какого-то ляра, язык змеи, чешуя неизвестных рыб и прочие прелести. Ещё некий загадочный бриллиантовый порошок и радужная роса. То, что у меня гости, я поняла неким шестым чувством, будто дверной звонок зазвучал у меня в голове. Я бросила взгляд за окно, откуда была видна часть улицы и калитка. И сердце в страхе сделало кульбит. Лорд Релингтон А я ведь совсем забыла, что сегодня его день. Я бросилась к заветному шкафу, схватила крайний пузырёк и поспешила вниз. Ноги почему-то дрожали, а во рту стало сухо, и зуб на зуб не попадал. Я с опозданием вспомнила, что уже успела переодеться в свой домашний костюм. Уверенная, что никого сегодня больше не увижу, но возвращаться, чтобы сменить его, не стало. Лучше потороплюсь отдать зелье. Ревеллинг стоял, как всегда, спиной к фонарю, отчего лицо его было затемнено и едва различимо. Зато я, наоборот, оказалась перед ним как под софитами, во всей красе, с растрёпанным хвостиком на макушке, без косметики и главное в брюках. Ну и чёрт с ним. Милорд, на этот раз я не забыла поклониться, как учил мастер. Вот ваше лекарство. Тёмный, увидев меня, сделал шаг назад и спросил недоверчиво: Где Коун? А вы ещё не в курсе, ми лорд? Он уехал в Голдвайн по неотложным делам и оставил меня вместо себя, торопливо ответила я. Не волнуйтесь, с вашим лекарством всё будет в порядке, вы будете получать его и впредь в срок. Релингтон больше ничего не произнёс, забрал у меня свой пузырёк, а взамен протянул мешочек с монетами. Его прохладные пальцы на миг коснулись моих. И между ними будто прошёл разряд тока. Нет, не фигурально, как в любовных романах, а именно электрический разряд, как, например, зимой стреляет на электризованный свитер. Арелингтон, кажется, тоже это ощутил, потому что тут же отдёрнул руку, отступил в тень и стал дымом.